Есть контакт. Согласитесь, когда граждан просят вспомнить о каких-либо контактах с правоохранительными органами, подавляющее большинство упоминает сотрудников ГИБДД. И подавляющее большинство не добрым, а то и матерным словом. Такая уж у стражей дорог судьба быть героями анекдотов. Но ниже изложены не анекдоты, а страшная быль или смешная Инспектор тормозит за грубое нарушение машину с дамой за рулем. Та забыла включить фары в темное время суток. Далее следует логичный вопрос: протокол будем составлять или как? И вдруг слышит не логичный ответ: будем. Легкая растерянность на лице. Не понял. Серьезно протокол? Конечно, отвечает дама. Готова понести заслуженное наказание в установленном законом порядке. Полная растерянность на милиционерском лице. Погодите, но ну это же большой штраф, несколько мрод, а я мог бы смягчить участь ровно вдвое. Выгодно очевидно, мне не очевидно. Хочу протокол. Папа учил меня соблюдать закон. Хозяин барин, хотя это и противоестественно. Попрошу в мою машину. Но тут произошла небольшая заминка. У инспектора не оказалось. А вто ручке. Ладно бы чернила закончились или паста. Её не было вовсе. Тут же возникает вопрос: а как же вы, уважаемый, протоколы оформляли? День-то рабочий к концу приближается. Или не оформляли? Своже начальство спросит или не спросит? Но это же противоестественно, ведь существуют показатели. Или не существуют? Офицер попросил авторучку у девушки. Та отказала. Не обязана возить, это не аптечка. В течение последующего получаса инспектор кричал в рацию, чтобы коллеги ему привезли орудие труда. И как выяснилось, он не единственный, кто выходит на пост без пишущего инструмента. Видимо, день выдался такой, но не взяли люди с собой авторучку. Вот у вас сейчас есть авторучка? Не факт. Стоило бы и разговоры о коррупции неуместные. Случай второй. Инспектор останавливает автомобиль, управляемый молодым человеком. На всякий случай проверить все ли в порядке, не пьяны ли, документы в норме. Далее следует вопрос: откуда едем? Глаза у вас красноватые. Из бани отдыхали, парились. Не бойся, с девками парились? Нет, с угуба мужской коллектив. Ну уж, надеюсь, не лимонад пили. Что вы исключительно чай и воду. Тогда подышим в алкотестер. Молодой человек дышит. Хреново дыхать, товарищ водитель. До свидания. Инспектор прав на все 100, действительно ведь. Хреново. К слову, одновременные более прогрессивные автолюбители практиковали следующее. Тормозит их инспектор за какой-нибудь нарушение. Дальше следует разговор, описанный в первой истории, или что-то похожее. Только водитель, в отличие от героини, сразу соглашается на предложение смягчить участь вдвое. Лезет в бумажник, протягивает аппетитную купюру, но как только офицер намеревается её забрать, резко убирает, а второй рукой хватает беднягу за запястье и не просто хватает, а со страшными словами. Ну всё, попался. Можете представить, что творится в душе у несчастного милиционера, полицейского. Статья о следствии, суд, конфискация, зона, человеку со слабым здоровьем инфаркт гарантирован. Слава богу, что в органах служат подготовленные люди, которые ежегодно проходят диспансеризацию. Поэтому шок быстро проходит, а деньги остаются. В общем, не бойтесь идти на контакт с представителями власти. Они тоже люди